чтобы увидеть и потемневшее, хорошо знакомое станционное здание, и старую водокачку, и прежнюю толстую стрелочницу на путях. Только дежурный по станции был новый, молодой, в аккуратной форме на одежде, и станция будто помолодела вместе с ним, появились цветники у перона и свежий дощатый настил. «Принарядилась старуха», – подумал Сергей и жадно приник к оконному стеклу. Все было знакомо до мелочей. Он заранее говорил себе «Сейчас будет поворот, и вот был поворот, сейчас гудок, и гудел гудок». Замедление хода и поезд послушно замедлял ход. Черные вспаханные поля лежали по обе стороны пути. Сергей знал их. Вот сейчас будет овраг и речушка, куда они с Пашкой Матвеевым бегали в детстве, а за речушкой невозделанное поле, поросшее кустарником, где играли в войну. Уже мелькнула речушка с новым мостиком, а кустарника все не было. Может быть, он забыл? Ошибся? Спаханные поля лежали, сколько глазу видно, ровные, жирные, без единой межи, чуть тронутые зеленью первых сходов. А вот уже хибарка путевого обходчика. А вот огороды, палисадники — красная крыша совета. Сергей схватил вещи и вышел в тамбур. Он стоял на подножке, и вытянув голову вперед к наплывающей на него серенькой станции с молодой весенней зеленью. Сжавшееся сердце вдруг застучало, забилось. Он увидел отца. Оторвавшись от толпы встречающих, отец без шапки бежал по перрону навстречу поезду. Сергей вглядывался в него, и моложавость. Отцовского лица так поразило его, что он не догадался спрыгнуть на ходу, а только кивнул головой и улыбался, а отец бежал рядом, уже за поездом, и что-то кричал на бегу. Сергей, как в тумане, заметил, что на перроне много народу. Потом он узнал мать и прыгающих от нетерпения сестренок, как они выросли. С последними оборотами колес грянул на перроне оркестр. Под звуки марша Сергей спрыгнул и сразу оказался в объятиях отца и ощутил под губами шершавую жесткую кожу отцовских щек. А сбоку налетели сестренки, и нежные облегающие руки матери обхватили его шею, и счастливые глаза матери, подернутые слезами, заглянули ему в глаза. «Дома! Конец скитаниям, несчастьям, страху! Дома!» «Ну-ну, мама, чего ты плачешь?» — говорил он, обнимая мать, и спросил, чтобы рассеять волнение первых минут. «А это кого встречают?» И вдруг раздался смех. Сергей отшатнулся, еще не понимая, но уже охваченный смятением. Он увидел вокруг десятки знакомых оживленных лиц, увидел комсомольского секретаря, с которым вместе подрастал, учился в Фабзавуче. В комсомоле в депо и молодого кочегара отцовского паровоза Свиридова, приветствовавшего его широкой, восторженной улыбкой. Сергей глядел на них испуганно и растерянно, но уже не было пути к отступлению. Все намеченное должно было свершиться независимо от его воли. Марш обернулся, Свиридов взмахнул кепкой и крикнул звонким счастливым голосом дальневосточному герою и сыну героя! Ура!» Растроганный отец кричал «Ура!» со всеми, а потом, потянув к себе сына, хвастливо сказал «Вот как, сынок, пока ты там геройствовал, твой батька тоже в герои попал. Первый ударник и удостоился от правительства почетного звания Героя Труда». Мать заторопилась рассказывать «Уже месяц как звание получили, в клубе справляли, старик речь в стихах сказал, а тут как раз и твоя телеграмма, что едешь в отпуск. Уж как мы обрадовались!» Сестренки, перебивая мать, сообщили. «Патефон подарили с пластинками, цветов кучу, папа в книжках засушил, грамота какая, в рамке!» Стиснутый со всех сторон друзьями, Сергей беспомощно позволял обнимать себя. Пожимал руки, отвечал на и что-то говорил и спрашивал. Он улыбался, потому что так надо было, но в то же время какая-то странная сильная дрожь, начавшись в коленях, поползла по его телу, скривила его рот, холодом прошла по спине. Дрожь была единственным реальным ощущением, все качалось в тумане. И как из тумана доносились до него слова комсомольского секретаря, произносившего речь. «Мы гордимся, что через тебя и Пашу Матвеева наша ячейка тоже участвовала в героическом освоении Дальнего Востока. Семья Голицыных – гордость нашего депо». Сергей томился желанием поскорее уйти, остаться одному, опомниться, понять, что случилось, унять невыносимую дрожь, Но отец, блестя ликующими, помолодевшими глазами, настойчиво шептал. «Речь скажи, сынок, речь скажи, хоть пару слов скажи!» И Сергей сказал чужим напряженным голосом. «Спасибо, ребята, за встречу, но я совсем не герой. Работал, как и все. Если всех так встречать, оркестров не хватит. Ну, вот и все. Увидимся вечером в клубе». Теперь дрожь охватила его всего, и когда он нагнулся за вещами, то не мог затянуть ремень. «Эк ты разволновался», — сказал над его ухом любовный голос Свиридова, и руки с черными от угля трещинками мягко отстранили его. Свиридов понес вещи, отец взял под руку, с другой стороны прижалась мать, впереди бежали сестренки, кругом шли друзья, играл оркестр. Очутившись в комнате, Сергей сел в кресло и закрыл глаза. «Устал, Сереженька?» – спросила мать и погнала сестренок из комнаты. Сергей слышал, как шептались за стеной сестренки, как спорили мать и отец, похудел ли он или только устал с дороги, слышал хозяйственную возню на кухне. Дрожь постепенно затихла. Но от этого еще невыносимее... Показалось Сергею страшное действенное положение, в которое он сам себя поставил. Что же делать? Если бы не встреча, еще могло бы хватить сил честно признаться отцу, Сверидову, друзьям. Но теперь, когда он принял встречу, музыку, поздравления, сам сказал речь, что делать теперь? Еду в отпуск. После восьми месяцев скитаний он надеялся, прикрывшись отпуском, провести дома хоть месяц, отдохнуть, подумать, принять решение. Он раскрыл глаза и огляделся. Он еще не понимал, что изменилось в родном доме, но с домом произошло то же, что с отцом. Он помолодел. Сергей понемногу открывал новшества омолодившие комнаты. Новые обои, голубое покрывало на кровати, вышитую скатерть на столе поверх знакомой с детства клеенки – грамоту под стеклом, окруженную цветами. Он подошел к грамоте, усмехаясь, но тотчас все та же дрожь прошла по телу. Вспомнился оркестр на перроне и речи, ликующие глаза отца и ласковые в черных трещинках руки Свиридова. Сергей быстро обернулся на шорох у двери. Мать заглядывала в щелку. Не спит ли он? Увидав сына на ногах, подошла к нему на цыпочках, взяла рукой за плечо, зашептала. Уж как хлопотал старик, чтобы встречу тебе сделать. В комсомол целую неделю бегал, как на службу, сверидову покою не давал. Всех дружков твоих обегал, музыкантов пивом угощал, хотел, чтобы торжественность была. Он тебе сказывать не велел, да ведь все одно ребята скажут, а старик все блажит. Он у нас нынче в большом почете. От народного комиссара телеграмму получил. Три премии за год. Банкет делали. Она смолкла, потому что вошел отец. Увидев отца в домашней обстановке, Сергей сразу понял, что молодило его. Отец снял усы. Но кроме того, в его лице было новое выражение ликующей радости, вызванное очевидно и приездом сына. И званием героя труда и общим уважением окружающих, Тимофей Иванович подмигнул сыну и, не спеша, завел патефон. Сергей вздрогнул отворвавшегося в тишину взволнованного женского голоса: Пускай погибну я. Отец слушал, сложив руки на коленях, следя взглядом за сыном. Сергею хотелось разреветься, как в детстве. Он пошел мыться и долго плескался в кухне, чтобы не возвращаться в комнаты под любовный взгляд отца. Мать принесла расшитую узорами веселую косоворотку. «Надень, сынок, тебе к приезду вышло». Мать взяла его за плечи, потянула к себе, прижала, сказала тихо. «Ну, вернулся, значит». И, словно стыдясь своей чувствительности, отодвинулась от него и заговорила в полголоса, чтобы не слыхал отец. «Я Матвеевым не сказала, что ты приедешь, и к нам не звала. Уж очень горько им будет на нас глядючи. А ты, как пообедаешь, сходи к ним. Легко ли им, уж скоро год, и ничего толком не знают. Хоть бы расспросить у кого, и то от рада сердцу. Так ты уж сходи, погорюй с ними». Но Матвеевы прибежали сами. Не успел Тимофей Иванович чокнуться с сыном стопкой вина, как в комнату вбежала старуха Матвеева, а за нею вошел, по-стариковски передвигая ноги, и сам Матвеев, механик из мастерских. Сергей даже не сразу узнал их. Так постарели и съежились оба. Они разом остановились, увидев нарядно убранный стол, стопки в руках обедающих, патефон на табурете возле Тимофея Ивановича. Матрена Спиридоновна густо покраснела. До того неуместно и стыдно показалось ей их семейное торжество перед горем двух одиноких стариков. Но Матвеевы тактично поклонились и поздравили с приездом. Старуха поцеловала Сергея, всем поклонилась и молча села в сторонки. Старик, сдерживаясь по-мужски, потряс руку Сергею, чинно приветствовал Матрену Спиридоновну и Тимофея Ивановича. Чинно сказал, «Хлеб да соль, извините, что не вовремя. Кушайте, выпивайте, мы со старухой подождем». И вдруг заплакал. Он плакал, стыдясь своих слез, отворачивая лицо, и в ему всхлипывала жена. Сергей стоял все еще, держа в руке стопку. «Я собирался к вам после обеда?» Неуверенно сказал он. Паша вспоминал вас перед смертью. Он солгал невольно по первому побуждению, но эта ложь вывела стариков из состояния молчаливого горя. «При тебе это было. Был ты около него?» спросила старуха, перестав плакать. И Сергею пришлось рассказать, как все произошло. Как несли Пашку по тайге в лагерь, как сидели около него всю ночь, как хоронили как ударно в честь Пашки скатывали лес. Старуха разрыдалась. И Матрена Спиридоновна увела ее в спальню успокаивать. Старик, наоборот, как-то оживился, подсел к столу, выпил за здоровье Сергея. Но в его трясущихся руках и мигающем взгляде была такая глубокая старческая беспомощность, что Сергею было страшно смотреть. Сергей вспомнил Пашку, Как давно не вспоминал живого, грубоватого, всегда веселого с украинскими прибаутками и крепкими словечками, готового к любой работе и к любой забаве? Вспомнился летний день, когда солнце золотило речку и бревна, и Сёма Альтшуллер казался карликом с волшебным жезлом, а Пашка был, как всегда, самой гущей работы, и над рекой неслись его выкрики. Полные безобидные ругани и подбадривающих шуток. И сразу вслед за этим вспомнилось другое. Товарищ Цой в тесном кругу комсомольцев. Торжественное вставание в честь незнакомого комсомольца Матвеева, погибшего на посту. Низкий потолок барака, неровный свет лампы, молчание, строгое лицо галчонка с опущенными глазами. По его щекам текли слезы. Он не скрывал их. В конце концов, эти слезы накипели давно. Как еще он выдержал все эти месяцы и встречу с отцом, и оркестр, и подарок матери? Старик Матвеев обнял его и сказал растроганно. «Не плачь, Сережа, нам тяжело, и тебе нелегко было. Не плачь, ты новых друзей найдешь, а нам со старухой недолго коротать осталось». Сергей выбежал из дому и вдохнул весеннюю свежесть вечера. Но облегчения не было. «Что же это?» — думал он. «Значит, никакого отдыха не может быть. Все надежды — вздор, и надо снова бежать, бежать, бежать. Но куда?» Из темноты вынырнула светлая тень. Вынырнула и прижалась к забору. «Сережа?» — не столько услышал сколько почувствовал Сергей. Но да, это она, Груня, милая, простая девушка с пушистой косой. Когда-то он так робел перед ее серыми глазами, перед простодушной улыбкой и детским звонким голосом. Сам себе удивляясь, Сергей сказал смело и грубовато, «Выходи, выходи, не прячься, покажись, какая ты стала». Светлая тень неуверенно приблизилась. Сергей слышал, как она часто взволнованно дышала. «Не забыла меня, Груня!» «Ну что ты!» С новой для самого себя развязностью Сергей взял ее под руку и ласково потрепал ее косу. Коса была пушистая, растрепанная, мягкая и голос мягкий. «А ты, Сергей, и думать про меня забыл!» Это не имело значения, вспоминал ли он ее, любил ли. Она была тут, простая, милая, нетребовательная. С нею можно болтать, о чем придется, и все будет умно и значительно, и она примет его таким, какой он есть, ничего не требуя, ничего не ожидая. Они вышли за поселок в поле. «А я весь год готовилась, как тебя встретить?» сказала она важно. Это у забора-то? Ну вот, глупый, я серьезно говорю. Я много о тебе думала. И что же ты надумала? А вот что, только ты не смейся, Сереженька. Я не могу говорить, когда ты смеешься. Это очень серьезно. Смотри на меня. Не тени ни улыбки. Говори. Видишь, я думала. Что я такое? Что во мне есть? За что Сергею любить меня, когда во мне ничего нет? Ну, вот так серьезно! А у кого глаза серые, у кого коса пушистая, у кого губы вот такие? Он хотел поцеловать ее, но она оттолкнула его без притворства она была взволнована. Да, ты что, я же тебе сказала, я серьезно! Ну что я была, семнадцатилетняя дурочка и все, только коса до глаза, как ты говоришь. Разве этого мало? Мало. А ты что же хочешь, профессором быть? Нет, торжественно сказала Груня. Только теперь я комсомолка. Ну, растерянно протянул Сергей и почувствовал, как снова зарождается в ногах мучительная дрожь. «Вот тебе и ну!» — весело сказала Груня. «И это еще не все. Я теперь пионер-вожатая. У меня целый отряд, курсы кончила. В Международную детскую неделю обо мне в газете статья была». Они стояли в темном поле. Прокричал паровоз. Недалеко от них по невидимым рельсам промчался товарный поезд. Они видели только светлое окошечко паровоза, искры, улетающие в поле, И яркий луч, устремленный вперед. «Твой папа покатил. Узнаешь? Я его всегда узнаю». Сергей не смел обнять ее. Этот проклятый озноб. Даже руки дрожат. Только бы она не заметила. Но Груня сама обняла его, Припала к нему нежным движением И быстро, как будто боясь что-нибудь забыть, Заговорила – Я ведь тебя по-хорошему, Сережа, по-настоящему. Я о тебе весь год думала. До отъезда твоего я так, просто, веселый ты, нравился мне, но и гуляла. А теперь я полюбила тебя, зато полюбила, что ты смелый, что ты герой, что ты не побоялся. Сергей резко отодвинул ее от себя. «Значит, — сказал он, плохо сдерживая отчаяние и злобу, — «Значит, ты любишь не меня, какой я есть, а героя, комсомольца-ударника, только не меня!» И, сказав это, израсходовал все силы, державшие его на какой-то последней грани, за которой должно было начаться иступление. Он услышал ее смех, глупый, счастливый, беззаботный смех девочки, уверенной, что ее любят. «Чудак! Вот чудак!» Да разве ты можешь быть другим, не таким, какой ты есть?» Сдерживающих сил уже не было. Но еще можно было спастись молчанием. «А ты знаешь, Сережа, я своим ребятам рассказала о тебе на сборе, о том, что ты строишь большой город в тайге, они завтра придут к тебе на беседу приглашать, цветами придут». «Что?» «Кончено. Прорвалось». Не сдержаться. Кончено. Потом он смутно помнил, что оттолкнул ее и кричал. «Дура! Интриганка! Детей натравила! Доконать хотите?» И сам, ужасаясь происходящему, побежал обратно к поселку, изредка оборачиваясь, чтобы крикнуть еще что-нибудь оскорбительное. Где-то сзади, в темноте, громко навзрыд плакала Груня. Он знал, что надо вернуться, и не мог. Он сам не помнил, как он попал в клуб, как посылал за водкой. Пили водку в углу сада в беседке, и Сергей хвастался, что он герой. Потом размяк, бил себя по голове и пьяно каялся, что он подлец. Подвыпившие товарищи под руки свели его домой, посмеивались над его пьяным бредом. Матрёна Спиридоновна ахнула, увидав во дворе упирающегося, грязного, разбуянившегося сына. Она повела Сергея в дом и на пороге прикрикнула. «А ну потише, девочек разбудишь!» Сергей, качаясь на цыпочках, прошел в комнату, но там, потеряв равновесие, повалился, как был в сапогах и заплёванной одежде, на голубое покрывало. Нежные руки матери раздели его, уложили, освежили голову мокрым полотенцем. Всю ночь мать сидела около него, сменяя полотенце и вытирая его мокрые, безвольно открытые губы. Просыпаясь, Сергей встречал вопросительный и обожающий материнский взгляд. Он искал ее руку и нежно сжимал ее, а мать целовала его грязную руку и тихо плакала от нежности к этому большому, новому не на прежнего сыну. Первые сутки дома остались в памяти Сергея как кошмар. В следующие дни он отдыхал, стараясь уединиться от всех. Он ничего не делал, только читал книгу за книгой. Лежал в густой траве на берегу реки, смотрел в небо, ловил шорохи листьев и журчание воды у прибрежных камней. Он не только не сблизился с прежними друзьями, но отдалился от них. Он так упорно избегал их, боясь расспросов, что друзья обиделись и забыли его. Только кочегар с отцовского паровоза, Свиридов, иногда приходил на речку, фыркал в воде, ложился рядом с Сергеем и говорил любовно. «Притомился? Но лежи, лежи!» Свиридов снабжал Сергея книгами, которых он читал множество, С ним Сергею было легко, потому что Свиридов перенес на Сергея любовь, которую чувствовал к старику Голицыну. За год Свиридов и старик очень сдружились. Сергей догадывался, что их сблизили его отсутствие и разговоры о нем. Свиридов учился на машиниста, и старик с гордостью говорил «Моей выучки будет Голицынской». Свиридов был молчалив и мечтателен. Сергей открыл в нем трогательную нежность к природе. Большой краснощекий парень с угольной пылью в морщинах кожи ласково слушал тишину, приглядывался к оттенкам неба и дроблению света в листве. Он сажал на ладонь букашек, жучков, улиток, подолгу рассматривал их и указывал Сергею на их повадки, на способы самозащиты. Он умел свистеть через травинку и различал птиц по голосам. Он много знал и рассказывал Сергею о жизни птиц, зверей, растений. Казалось, в природе нет секретов для Свиридова, и потом Сергею было странно видеть его на паровозе в угольной пыли у машины, жившей своей особенной машинной жизнью, такой далекой от жизни птицы и трав. Но в Свиридове любовь к природе и к машине уживались и даже сливались в одно чувство. Он был вдумчив. Умел видеть глубокие связи явлений там, где их видит только созерцательный и самобытный ум. Иногда Сергей завидовал Свиридову, иногда посмеивался над ним. Ему казалось, что у Свиридова женский ум. Только у женщин он замечал эту способность воспринимать чувством и, нарушая обычную логику, тем не менее гораздо глубже и правильнее понимать жизнь. Слушая Свиридова, Он вспомнил Галчонка и создал себе поэтический, нежный и глубокий образ, который потом уже не оставлял его. Но к концу месяца он разошелся со Сверидовым неожиданно и бесповоротно. «Уезжать скоро?» – участливо спросил Сверидов. Они лежали у самой воды. Сергей свесил руку и пропускал сквозь пальцы прозрачную чистую воду. Не отрывая глаз от воды, он сказал как можно равнодушнее. «Не знаю, ехать ли. Стариков жалко. Да и призыв скоро. Может быть, договорюсь с комсомолей и останусь. На паровоз пойду». Это была мечта, которую он лелеял весь месяц. Он хотел знать, что скажет Свиридов. Он не мог признаться, что ехать некуда и незачем. Свиридов молчал. «Ты как смотришь?» — спросил Сергей, начиная раздражаться. — Ты Молчанову уговорил? Сергей кивнул головой. Молчанов был секретарь комсомольской ячейки, и Сергей на днях сказал ему, что жалеет родителей, что отцу жить недолго и не хочется волновать его. Сверидов вдруг сел и заговорил, и видно было, что он охвачен порывом решимости, был откровенным до конца, чего бы ни стоило. Сергей снова вспомнил Галчонка Ее сбивчивую, тревожную, задушевную речь. «Ты знаешь, как я к тебе отношусь И знаешь, как старик тебя любит. Так ты ему худшее беспокойство сейчас доставляешь. Ты приехал не тот, что был. Разве не видно? Ты, скажешь, устал. Мы все так и думали сначала, А только нет, не то. Мне иногда кажется, что болен ты Или скрываешь что-то». И твой отец говорит, не пойму Сережку, как будто и умнее стал, и книги полюбил, и жизнь узнал, а в глаза не смотрит. О чем ты все думаешь, Сергей? Я вот прихожу к тебе, наблюдаю тебя весь месяц, не весело тебе, неспокойно. — Так ты шпионить за мной приходишь, — со злостью бросил Сергей. — Дурак ты, Сережка! мягко сказал Свиридов. По-дружески я смотрю, понять хотел. Отец ведь гордится тобой, вся жизнь его в тебе. Ты бы посмотрел, что с ним было, когда насчет Пашки узнали, сам не свой стал, и старухи показать боится, и перед другими стыдно молчит, а сам осунулся, посерел весь, дряхлеть стал. Так вот как раз наоборот, помолодел даже. Злобно прервал Сергей и сразу застыдился, Он отлично знал, как беспокоился о нем отец. Свиридов удивленно поглядел на приятеля и отвернулся. Когда он заговорил снова, его голос был сух и недружелюбен. «Вчера Молчанов приходил к твоему отцу, предлагал, если старик хочет задержать тебя, а ты знаешь, что старик ответил? Я, — говорит, — удостоен звания Героя Труда, и я не баба, чтобы отрывать сына» от социалистической пользы. Мы со старухой скорее сами на Дальний Восток поедем, чем сына задерживать. Сергей положил голову на руки, чтобы Свиридов не мог увидеть взволнованное, пристыженное выражение его лица. Он знал, что отец не мог ответить иначе, и он сам хотел быть таким же. Но он не знал, как разрубить опутавшую его сеть. «Я тебе прямо скажу», — продолжал Свиридов. Не нравишься ты мне, и не усталость это, и не стариков тебе жалко. А ты раскиз, ты трудностей не хочешь, ехать не хочешь и прямо не говоришь, овеляешь, предлоги выдумываешь. Верно я говорю, Сергей? Скажи. Сергею хотелось облегчить душу, все рассказать, свалить с себя тяжелый груз проклятого одиночества. Но вместо этого он сказал с ядовитой улыбкой. «Тебе, конечно, легко рассуждать. Как это в болоте да в холоде жить?» Свиридов сказал спокойно. «Я дважды писал заявление в обком, чтобы меня послали на Дальний Восток». Ужасная мысль осенила Сергея. Свиридов поедет и все узнает. Он еще раз подумал. «Надо рассказать ему теперь же и уехать вместе с ним, и все загладить. Свиридов поймет». Но сила инерции заставила его сказать «Поезжай, а тогда говори. Такие храбрецы, как ты, первыми из болота убегали, чуть промочат ноги». И он поднялся, бросил Свиридову взятую у него недочитанную книгу и пошел прочь. Обидные слова не облегчили его, потому что злился он на самого себя. С тех пор Свиридов больше не приходил на их излюбленное место у реки, Прошли последние дни, и Сергей стал собираться в дорогу. Накануне отъезда он прочел в толстой книге красивую легенду об агасфере, вечном страннике, носителе вечного проклятия. Легенда потрясла Сергея. Впервые в жизни он не мог уснуть всю ночь от страшных мыслей. Не он ли этот жалкий странник, не находящий нигде успокоения? От родной станции до Сахалина везде растут люди. Растут великие дела, создаваемые свободными и веселыми людьми. Люди живут в труде и почете, а он, трусливым, позорным шагом, он обрек себя на одиночество и проклятие в этом мире, таком близком ему, где он стал чужим. Его провожали только родные и сверидов. Отец смотрел как-то растерянно. Он сразу постарел, не находил слов, мать плакала. В ее глазах тоже дрожал немой вопрос. Свиридов молчал. В последнюю минуту он вскочил на подножку и сказал, схватив Сергея за руку, «Если я ошибся, ты прости. Будь здоров, Сережа». Сергей ушел в вагон и забрался на свою полку. Он не знал, куда он едет и зачем. Где начнет он новую полосу своей бессмысленной жизни? Какие странствия и удары ждут его завтра?» За окном тянулись жирные, без единой межи, колхозные поля, светло-зеленеющие молодыми всходами. Поезд прибавлял ходу. Тридцать четвертое. Сема Альтшуллер сидел на ступеньке больничного крыльца и ждал. То не рожала. Вчера днем он привел ее сюда, увидел в последний раз ее расширенные строгие глаза, сдал ее врачу. Он волновался уже тогда, но вчерашние волнения были ничтожны перед тем, что пережил он позднее. Роды были очень трудными. И мать, и ребенок были в опасности. Увидев испуганное виноватое лицо врача, Сема подбежал к Драченову. Драченов не удивился, что его разбудили ночью из-за трудных родов комсомолки Васяевой. Он оделся и поехал с Семой к прямому проводу, Пока Драчёнов разговаривал с Хабаровском, Сёма сидел в машине в полном смятении. Что может сделать Хабаровск, когда жизнь тони в опасности сейчас, в сию минуту? «Спать тебе не придется, сказал Драчёнов шофёру, усаживаясь в машину. «В пять часов поедешь в аэропорт, лётчик-мазурук вылетает на рассвете с профессором». Сёма всю ночь сидел на ступеньке, с мольбой смотрел в темное небо, торопя рассвет. Потом в аэропорте он с мольбою смотрел в светлеющее небо, торопя самолет. «Будь спокоен», — говорил шофер. «Раз музырук обещал, значит, будет». «Гудит», — время от времени восклицал Сёма, но это был самообман. Стояла глубокая предутренняя тишина. Туманная дымка смягчала и без того бледные рассветные краски, неподвижно лежал спокойный, как озеро Амур. Вдруг по этой неподвижности, как вдох пробуждения, прошел ветерок. Дымка стала рассеиваться, розовый свет упал на мачту и сигнальную колбасу. Второй глубокий вдох заребил оживившую воду, и утро, светлое, прозрачное, несказанно нежное поднялось над рекой, над тайгой над спящим городом. «Смотри!» — воскликнул шофер. И Сема увидел, как очень далеко, в призрачно-светлом небе, блеснула на солнце серебряная точка и сразу уловил еще совсем смутный говор мотора. Серебряные крылья с голубой каймой были все ближе, тишину заполнил торжествующий гул. Самолет пошел на посадку, Его крылья и гондолы были розовы от утреннего солнца. Сплеснула вода, задетая полетом металлической чайки. Потом еще и еще все сильнее всплески его вот чайка врезалась в воду, разбрасывая вокруг сверкающие брызги. И уже видно в стекле кабины уверенное лицо летчика. Самолет подрулил к берегу, перекинуты мостки. Сема взбежал по мосткам, а навстречу ему вышел летчик. Его светлые волосы были так розовы, как самолет, как самый воздух. «Вовремя?» — спросил летчик, и в его глазах мелькнуло удовлетворение. И он вылетел задолго до рассвета и знал, что прилетел в рекордный срок. Сема бросился к нему на шею, и летчик охотно принял поцелуй, так как знал, что его крылья везли спасение. «Отец?» — спросил он. «Отец!» Подтвердил Сёма и метнулся подать руку маленькому профессору, вылезавшему с чемоданом из гондолы. Лётчик не обиделся, когда Сёма и профессор побежали к автомобилю, забыв попрощаться. Он смотрел им вслед и от всей души желал, чтобы профессор сделал свое дело так же хорошо, как он сделал свое. Профессор пробыл в больнице больше часа, прежде чем позвал Сёму. «Очень трудные роды». — сказал он в полголоса, оглядываясь на дверь, за которой лежала Тоня. «Можно попробовать операцию, но тогда спасти ребенка не удастся. Как вы, согласны?» Семьи хотелось крикнуть, лишь бы она была жива. Но он спросил, «А что говорит она?» «Она хочет сохранить ребенка», — сказал профессор. «Благополучный исход возможен, но ручаться я не могу». «Пусть будет так, как сказала она», — пересохшими губами выговорил Сёма. И снова потянулись часы ожидания. Розовое утро сменилось днем полным солнечного блеска. Где-то неподалеку от больницы нестройно на перебой, гудели духовые инструменты. «Оркестр? днем? Ах да, сегодня в три часа митинг по случаю призыва в Красную армию». «Генчик тоже призывается» а на митинге должен выступать Сёма Альтшуллер. Он не знал, что будет в три часа, будет ли он жив, а она, а он-то будет, а она. Все мысли были прикованы к Тони, к тому страшному и естественному акту, в итоге которого, может быть, жертвуя собою, Тоня даст жизнь будущему человеку. Хотел ли он, Сёма, совсем искренне, положа руку на сердце, чтобы будущий человек родился и жил. Сильнее всего он желал, чтобы жила Тоня. Но и того маленького желал тоже. и за него так много выстрадано, что сердце привязалось к нему заранее. В нем чужая кровь. Но что значит кровь перед тревогой и болью вот этих часов? После той ночи, когда Морозов подсказал всеми решение, прошло много дней. Эти дни были не так уж легкие. Пропасть закрылась, но трещинка осталась. самые счастливые мгновения где-то в глубине дрожали накипающие слезы, и проявляя самые нежные заботы о Тони, Сема делал внутренние усилия, чтобы преодолеть протест мужского самолюбия, не желавшего примириться с тем, с чем уже примирились ум и сердце. Если трещина все же не увеличивалась, а постепенно уменьшалась, в этом была заслуга Тони она заставляла Сему гордиться и восхищаться ею. Бесстрашная и гордая, она ходила с независимо поднятой головой, с выражением счастья и довольства в определившемся строгом лице. Она нисколько не стеснялась своей беременности и проходила на глазах у всех, выпрямив спину, выпитив круглый живот, и беременность не безобразила ее а придавала ей какую-то особую материнскую статность и величие. Весь ее вид, казалось, говорил «Я мать, и я права, и я горжусь своей правотой». Она очень похорошела. Сёма обожал ее за эту спокойную величавую уверенность. Но месяца два назад случайно ему пришлось услышать грязные игривые пересуды насчет Тони. Сёма знал, что таких пересудов не могло не быть. Но он их до этого не слышал. И вот они дошли до него. И от кого же? От чудесных парней из бригады лесогонов, которых он любил и которые любили его. Парни не видели Сему и злословили добродушно по дурной привычке, которая еще не вывелась и среди лучшей молодежи. У Семы потемнело в глазах. Если бы у него был револьвер, он выстрелил бы в них. Он ринулся в середину группы, выхватил из кармана свой обыденный самодельный нож и, вскинув над головой руку с ножом, вытянувшись во весь свой маленький рост, сказал громко и раздельно «Первого, кто скажет еще слово, заколю на месте». Никому не показалось смешной его угрозы, и пересудов больше не было. Но Сема, вспоминая эти гнусности, каждый раз дрожал от омерзения и желания Защитить свою честь ножом, кулаками, зубами, любыми средствами боя. Желание было тем сильнее, что Сёма и сам страдал от двусмысленности своего положения. Но ему помогали одобрением и поддержкой, и Круглов, и Генька, и другие приятели. Генька сказал с дружеской прямотой. «Я бы, Сёмка, удавился, а не смог бы» но если бы кто сказал мне, что ты поступишь иначе, и я обновил ему морду. Тони была вполне счастлива. Она, конечно, знала, что трещинка еще существует, но верила, что она зарастет. Близость родов вызывала у Тони приподнятую торжественность мыслей. Она гордилась собой и тем, что ей суждено дать новому городу первого гражданина. Она педантично выполняла все предписания врача, Но работала до самых последних дней, и никто не мог убедить ее, что работать не надо. «Ничего, Семен Никитич, вот по повлушу, выхожу, а там и на покой». «Еще недельку, Семен Никитич, вы же видите, Митя ко мне привык, как же мне его бросить?» Так отвечала Тоня. И была права. За эти месяцы беременности она давала больным столько тепла и покоя, что была действительно очень нужна им. Она переносила на них пробудившееся материнское чувство. Ее уверенные нежные руки ловко делали уколы и компрессы, ставили горчичники и банки, растирали, поднимали, переворачивали больных. Наша Тоня. Так называли ее в больнице. «Если вы не пойдете учиться на врача, — говорил ей Семен Никитич, — я с вами больше не знаком. Это будет величайшая глупость». Да нет, не глупость, а преступление. «Посмотрим», – отвечала Тоня. «Сначала достроим город». Она не знала, что будет делать потом. Ее мечты были смелее и глубже, чем мечты о помощи больным. Она хотела помочь всему миру. Всем, кто борется, терпит поражение и не отчаивается, а снова копит силы для того, чтобы победить. Пойти бы в подполье на баррикады. В грядущей борьбе двух миров ей хотелось занять самое трудное, опасное, решающее место. Ее не удовлетворяла перевязка ран. Ей хотелось сражаться как бойцу. За несколько дней до родов она прекратила работу в больнице, но продолжала вести подвижную деятельную жизнь, подготовляя все мелочи для будущего ребенка. Роды не страшили ее, во всяком случае, Сёма не замечала у нее ни страха, ни волнения. Ее поместили в ту самую комнату, где когда-то выхаживали Сему. «Вот мы и поменялись местами», — сказала она, когда ее уложили. «Иди, родной, не волнуйся. Ты же видишь, я совсем не боюсь». С тех пор прошло около суток. Она лежала там, за стеной больничного барака борясь со смертью за жизнь свою и ребенка. А Сема сидел на ступеньке бессильной помочь, помертвевшей от страха и усталости. В муках рождался первый гражданин нового города, в муках физических и духовных. «Не так ли и вся жизнь?» – думал Сема. «В муках и борьбе возникает новое общество, и рабочий класс не только уничтожает эксплуататоров, Он в борьбе очищает самого себя от наносов прошлого, переделывает себя, чтобы войти в новый дом полноценным и чистым. И я очищал себя, ломал себя, давил в себе недостойное, мелкое, грязное. И Тоня... Разве виновата Тоня, что Голицын привез с собой в новый город мелочный эгоизм прежних человеческих отношений? И разве он один такой? А Коля плат и другие дезертиры, а лесогоны, чудесные парни. Как повернулся у них язык болтать гнусности, лишенные уважения к человеку, к товарищу, к женщине. «Ничего», — успокаивал он сам себя. «Ничего, это отсеется, перемелится, будет вытравлено, как ржавчина. И я добьюсь, чтобы мой сын, да-да, он мой, а не Голицына, что он будет шагать по новому городу своими маленькими ножками и будет встречать одни улыбки и ласковые слова. И никто не посмотрит косо, или им придется иметь дело со мной. Задремал ли он или просто глубоко задумался? Семен Никитич тряс его за плечом. Они смотрели друг на друга. Сема ничего не мог разобрать. Умерла Лицо Семёна Никитича было бледно и дрожало. «Что?» — крикнул Сёма, но вместо крика вырвался еле слышный хрип. «Благополучно!» — сказал Семён Никитич, и челюсть его прыгала, и утомлённое лицо было неспособно выразить радость. «Нос!» — раздался за ним весёлый бас, неожиданный в маленьком профессоре. Но с первой, папаша, можете взглянуть на вашего гражданина, прекрасный, замечательный парень, и будет озорняком. Экий скандал поднял, чтобы выйти на свет. Сёму повели смотреть ребенка. Ребенок кричал с жизнерадостным азартом, широко раздевая беззубый рот. У него были тонины, смелого рисунка брови, и Сёма жадно ухватился за это сходство чтобы не найти другого возможного. «А как Тоня? Ваша Тоня — героиня!» — с удовольствием сказал профессор. «Я уж говорил ей, покричи, легче будет! Так ни одного крика! А уж уроды были, ой-ой-ой! Я таких трудных родов давно не видел!» Тоня была слишком утомлена, и Сему не пустили к ней. Он вышел на залитое солнцем крыльцо и привычно опустился на ступеньку. За домами вдалеке грянул оркестр. Снова оркестр. Ах да, митинг. Он вдруг вспомнил, что должен был выступать. В три часа. А сколько сейчас? Было уже четыре. Не кончился ли митинг? Он сорвался с места и побежал. Он с трудом протискался сквозь толпу к деревянному помосту. Он увидел на помосте красивого и юного командира Красной Армии, широким жестом рук, как бы обнимающего всю толпу, всю стройку. — Многие из вас, из вашего героического коллектива, — говорил командир, — уйдут в этом году в ряды славной рабоче-крестьянской Красной Армии. — Да, уходил Генька, лучший друг, и Тимка Гребень и Костя Перепечка, и еще многие. Они пойдут защищать, оберегать ваш мирный, созидательный труд. Они переменят оружие, но смысл жизни останется тот же, как здесь, вместе со всеми вами, они отдавали все силы для построения города обороны, так и в рядах Красной Армии они отдадут свои силы, а если понадобится и жизнь для обороны своей любимой родины, Семка увидел Геньку. Генька слушал, улыбаясь во весь рот. Спокойно отпустите ваших товарищей. Напрягите силы еще больше, чтобы дать Родине новые средства обороны быстрее и лучше. Работы у вас еще много, но и сил, как видно, немало. И я заверяю вас от имени Красной Армии, что Красная Армия вам поможет. Хлопай вместе со всеми. Сёма вскарабкался на помост. Он требовал слова, страшно боясь, что уже поздно, что ему не дадут сказать. Слово ему дали, но когда он вышел вперед, он вдруг забыл всё то, что приготовился сказать. И другое, важное, волнующее, всплыло в памяти. И он понял, что торопился сюда именно для того, чтобы сказать это важное, чтобы немедленно, окончательно, навсегда утвердить свои права на сына. Надо говорить о Красной Армии. Но кто скажет, что его сын не имеет отношения к Красной Армии? Кто посмеет сказать? «Час назад у меня родился сын!» – выкрикнул он и не мог продолжать. Ему вдруг стало страшно, и он, не слыша рукоплесканий, искал в толпе знакомые лица и чувствовал, что разразится слезами, если увидит хоть одну усмешку, хоть один косой взгляд. Вот бригада лисагонов, Они кивают ему и машут руками. Вот преданные глаза геньки, со всех сторон дружелюбные улыбки, приветствия, выкрики. «Я знаю свою ответственность». Звонко выкрикивал он, в упоении размахивая руками. «Большую ответственность!» «Да, большую и огромную, потому что наш мальчик — это наш первый гражданин, и на него будут смотреть все, какой он, этот первый. И я обещаю вам, ребята, друзья, товарищи, я обещаю, что наш первый парень будет умным и бесстрашным, как богатырь, и город будет доволен, а когда придет время — Я поведу его на призывной участок как подарок Красной Армии, и Красная Армия будет довольна. Командир стиснул его пальцы в крепком рукопожатии. Шумные аплодисменты прокатились по толпе из конца в конец. — Товарищи! — раздался мощный голос драченого. Сообщение пришло как раз вовремя. — Смотрите, вот он, растет, наш город, наш завод. Наша социалистическая жизнь все видят, все чувствуют. Поздравим же товарища Сему и друг друга с днем рождения нашего желанного первенца. Конец второй части. Пожалуйста, поддержите канал. Его существование зависит от вас. Реквизиты в описании. С благодарностью. Ваша. Ольга Сергеевна.